Ер-рансар, санет. Когда на склоне лет, и в час вечерний чаром стихов моих девяс и грезью огня, вы скажете лицо над пряжею склоня, весна моя была прославлена Рансаром. При имени моем служанка в доме старом Уже дремотую работу за меня очнется, Услыхав, что знали вы меня, Вы, озаренные моим бессмертным даром. Я буду под землей, и призрак без костей, Покой я обрету средь миртовых теней. Вы будете в тиши, склоненные, седая, Жалеть мою любовь и гордый холод свой. Не ждите от мертвых дней, цените день живой. Спешите розы взять у жизненного марева.